Когда огромный диск Асура начал всплывать над пустыней, Ивар, не прикоснувшись к утренней трапезе, после вчерашней диги еще бурчала в животе, залез на утес поближе к пещере, подальше от деревни. Он поднялся не очень высоко, так, чтобы снизу не могли добросить камень, и, обнаружив небольшой карниз, встал там и вскинул руки к знойному небу. Отсюда селение просматривалось во всех деталях. Убогие хижины, разбросанные на окраине луга, старый иссякший колодец, загоны фа, которых еще не выгоняли на пастбище, и очаги во дворах, сложенные из закопченных камней. В очагах тлел сухой навоз, луг был завален свежим дерьмом, и ароматы от них, смешиваясь с запахами выгребной ямы, грязной одежды и прокисшей диги, Творили столь мощную симфонию в что Тревельян едва дышал. Все обитатели селения от мало до велика собрались у крайних домов. Видно, народ любопытствовал, что будет делать изданный вчера Хишиагин. Вдруг спустится вниз и подойдет поближе. На этот случай были заготовлены дубины и рогатины, камни и все тот же навоз. Абби, водный ростовщик, стоял у входа в пещеру, с надеждой взирая на тривильяно. Кроме надежды, его хитрая рожа сияла довольством. Как-никак, он сторговал в жреца таррахиш совсем по бросовой цене. Стражники Абби растянулись цепочкой на границе пастбища и многозначительно покачивая сарасами, следили за деревенскими Бакку, чтобы никто не приближался и не мешал хишагину колдовать. Вид у них был суровый. «Начинай!» — сказал Тальтара, помахав Тревельяну. «Красное солнце встает!» «Служение Богу не терпит суеты, тем более, если мы хотим снискать его благосклонность», — отозвался Ивар и принялся за первое моление. Он произносил священные слова, не торопясь, ясно и отчетливо. Но временами приходилось делать передышку, в те моменты, когда ветер от деревни задувал его сторону. За первым молением последовали второе и третье, четвертое и пятое, занявшее с учетом перерывов около получаса. Затем, испустив последний пронзительный вопль, я взглянул на браслет и убедился, что планер висит туманным серым облачком над серединой луга и лазерная установка приведена в готовность. Она была настроена на мощный единичный импульс. Узкий луч лазера пробьет почву и каменную крышу надводной линзы, а дальше Дальше ярость Таррахиша могла излиться без помех. На этот раз пляска вод, которую исполнил Ивор, была не такой энергичной, как прошлым днем. Он боялся свалиться с узкого карниза. Подпрыгивал он невысоко и не размахивал веткой сэнши, а тыкал ею в сторону луга, подогревая балетное действо криками и завыванием. Однако все ритуальные па были исполнены и зафиксированы камерами планера, так что Гурченко, строгий экзаменатор, не сумел бы ни к чему придраться. Закончив станциями и слегка запыхавшись, Тревельян перевел дыхание и посмотрел вниз. Жители деревни волновались, кто осенял живот знаками, отводящими дурное, кто с опаской косился на стражей, кто потрясал колом или палкой, кто вопил, что эта тонка, поддельный хишагин найдет не сладкую воду, а горькую и вонючую. Такое случалось, в некоторых подземных источниках вода была насыщена солями и совсем непригодна для питья. Хишиагина каким-то таинственным образом чувствовали это, но только пожилые, искусные, взысканные удачей и умудренные опытом. Что до молодых, те, бывало, ошибались и могли дожить до зрелых лет, лишь полагаясь на резвость и выносливость в беге. «Где копать?» — крикнул водяной банкир, задрав голову. «Мои люди пригонят сотню баку с мотыгами, и они...» — Хвала богам, копать не придется. — Тарахиши поможет своему слуге, — сказал Тревельян, вытянул ветвь к середине луга и прикоснулся к камешку на браслете. Свертнула молния, почти невидимая в свете двух солнц. Земля застонала под обжигающим лучом и полыхнула огненными языками, а вслед за пламенем поднялась жуткая черная туча — камень, обращенный в прах и пепел. Туча еще не успела рассеяться, как мощная струя воды с грохотом взметнулась в небо, достав, казалось, до парившего над пастбищем облачко. Давление в подземной каверне было велико, и фонтан ударил на высоту 30 метров. Затем стремительные потоки обрушились вниз, размывая почву и превращая ее в трясину. Налетевший ветер раскачивал водяной столб, разносил холодные брызги, и на периметр луга хлынул настоящий ливень. Очевидно, это позволило зрителям преодолеть ошеломление и страх. Войны Абби и Кьолы из деревни, запрокинув лица и раздявив рты, глотали драгоценную влагу и вопили. — А, а, сладкая вода! Благословенная вода! Сладкая вода! — Моё! — — заорал Тальтара. — Мое! Я заплатил! — Еще нет! — откликнулся Тревельян, перекрывая рев разбушевавшейся стихии и не делая попыток спуститься. — Во-первых, платы я еще не вижу. А во-вторых, воды тут хватит всем. Скоро ты в этом убедишься, мой хитроумный приятель. Фонтан бил с прежней неукротимой энергией и силой. Лужа посреди пастбища ширилась, углублялась и росла, Собственно, уже не лужа, а целое озеро. Вода несла сухую траву, навоз, кожурки диги, клочья шерсти и другой разнообразный мусор. Яростные волны, что надвигались население, уже никто не назвал бы чистыми и сладкими, тем более благословенными. Невиданное дело — наводнение на пекле. Дождь по-прежнему лил в безоблачных небес, но люди, утолившие жажду, кажется, сообразили, что-то идет не так. Половина луга уже исчезла под бурными потоками. Жители деревни начали пятиться. Стражники обе ступили к пещере. А сам Тальтар оглядел на озеро и столб воды уже не с вожделением, а с ужасом. «Останови!» — взвизгнул он, вытянув руки к Тревельяну. «Останови, это Хишиагин!» «Мой дом, мое хранилище, мое достояние! Все будет затоплено и уничтожено!» «Но ты сможешь пополнить запасы», — сказал Ивор, представляя, как смесь навоза и земли хлынет в бассейн и серебром. «Ты ведь этого хотел, не так ли?» Фонтан, точнее, мощный гейзер, продолжал трудиться с ревом, извергая сотни тонн воды. Дождь не прекращался. Тревельян промок до нитки — Со скал текли ручьи и ручейки, почва внизу превратилась в болото, и песчаные удавы Абби, которым изобилие влаги были вредно для здоровья, судорожно бились в мокром песке. Озеро все расширялось и расширялось, и крайнюю хижину селения уже лизнула первая волна, будто пробуя на вкус плетеные тростниковые стены. Тревожно заревели хфа. Между домами заметались люди, оскальзываясь и Падая в грязь и жидкий навоз. Тревильян почувствовал себя отомщенным. Как? Ты можешь справиться с этим... С этим... Абби не зная, как назвать озеро, в языке Кюлов не было подходящего слова. Тыкал в сторону водоема пальцу. — Могу, но не хочу ⁇ заявил Тревильян, напрягая голос. Ты и эти бабку, что живут в деревне, оскорбили торрахиши. Гнев бога должен излиться. Кто я такой, чтобы ему мешать? А в деревне между домами уже бушевала вода, и перепуганные жители тащили детей и добро к возвышенности у скал. Воины обе тоже полезли на утесы, стараясь, однако, держаться подальше от Тревельяна. Край озера неумолимо надвигался на пещеру. Вход в нее был расположен не очень высоко. — Бакку закидали тебя дерьмом, и бог воды разгневался, — завопил ростовщик. — Но я-то тут при чем? Я тебя спас и накормил. Как я мог разгневать таррахиши? — Четыре тонких браслета, — напомнил Тревельян. — Бог не любит жадных. — Я дам тебе шесть. Абби встал в проем пещеры и раскинул руки, словно желая защитить свои богатства от воды. — Дам шесть, — повторил он, звеня браслетами. — А! — Тревериан сплюнул, что было знаком крайнего презрения. — Восемь! Восемь тонких или один широкий! Успокой божественный гнев! — А! А! А! Первая хижина развалилась под напором воды, и ее тростниковые стены отправились путешествовать по озеру. Хвас протяжными стонами мчались к скалам вслед за толпой людей. На дороге за дальней деревней появились войны во главе с человеком в пестрых одеждах. Надо думать, приближенным великого Кьола. Оазис был невелик, и в баронском замке уже услышали шум и, несомненно, разглядели фонтанирующий гейзер. Наверное, Амитаха догадался, что обнаружен источник, и теперь решил выяснить, хорошо это или плохо. С одной стороны, целое озеро Сладкой воды хорошо и даже очень. А с другой, вопли, что доносились до замка, не были криками радости. Вода плеснула на сандалии тальтар, и он взвизгнул. Широкие браслеты два тонких. Ты не со мной торгуешься, а с Богом, напомнил Травельян. Сколько ты хочешь? Тонкие струйки потекли в пещеру, и Абби теперь приплясывал в грязную лужицы. Два широких, как вначале, напросил. Два широких золотых браслета давали право почти на полтонны воды. Щедрый гонорар. Плата для самых опытных хишагинов, которых в Кюле насчитывалось не более десятка. Но Треверьен опять с презрением сплюнул. Два широких, чтобы найти воду, а успокоить божество стоит подороже. Четыре. Четыре, Абби, не думай слишком долго, иначе вся твоя сладкая вода станет горькой. «Ты разоряешь меня!» «Еще нет, но это случится очень скоро!» Ивар поднес к губам браслет и отдал команду перенастроить излучатель. Затем спустился пониже и поглядел на ростовщика. Тот уже стоял в воде по щекотку. «Так мы договорились, почтенный Абби?» «Да, да, вымогатель! Чтоб камма сглодала твои кости!» чтобы твой прах развеялся в пустыне на все четыре стороны, чтобы ты лишился волоса, твоя печень сгинула в утробе змеи, чтобы твой детородный орган... — Вот об этом не надо, — сказал Тревельян, протягивая руку. — Я жду приятель. Оплата принимается вперед. Когда четыре золотых обруча легли в ладонь, он торжественно поднял к небу ветку сенши и выкрикнул. — Вечером деньги, утром стулья! — Эту почтенную цитату он произнес на земной лингве, так что здесь его вопль мог сойти за непонятное, но могущественное заклинание. Паривший в небе планер тут же откликнулся пучком молнии, ударившись широким конусом. Вода в центре озера забурлила, вскипела, облако паров взметнулось вверх. Лазерные лучи, на этот раз малой мощности, проникли в скальный грунт. Расплавили породу, и какое-то время жидкий базальт, остывая и твердея, сражался с водной стихией. Потом канал, просверленный над линзой, закрылся. Гейзер исчез, осыпавшись мириадом брызг. Вода отхлынула, и только мутное озеро и грязь на его берегах напоминали о недавней катастрофе. Тревельян тянул носом в воздух и поморщился. Пахло от водоема не очень приятно. Эту жидкость можно использовать для полива, — заметил он, нацепив браслеты на правую руку. Состав у нее подходящий, и дико вырастет отменная. — Лишней она не будет, Абби. Твои удавы сдохли, и ты лишился мяса. С этими словами Ивар снял сандалии, ступил босиком на влажную землю и ухватил ростовщика за локоть. — Теперь пойдем, Тальтара, у нас еще много дел. — Во имя всех богов, куда ты меня тащишь, Хишиагин? «Вселение. Соберем сотню-другую бака, и я укажу, где копать колодец. Людям нужна сладкая вода, ведь так? Да и тебе она не помешает». Абби тут же воспрянул духом, окинул озеро хозяйским взглядом и зашлепал по мокрому песку, перешагивая через мертвых удавов. Рев гейзера смолк. Над лугом и водоемом повисла тишина. Только чавкала грязь под ногами, дослышалось, как за спиной Ивара причитает ростовщик. Сладкая вода. Конечно, мне нужна сладкая вода, но посланная гневом Таррахиши тоже не помешает. Я ее продам, за серебро, но продам. Ты, как верно сказал, для полива она годится. Можно все поля залить, отсюда и до башни Кеола. Он тоже будет доволен. Вырастет дигга, вырастут травы, хва дадут приплод, баку размножится, но без сладкой воды все равно не обойтись. Ты ведь найдешь ее, Хишагин? — Великий Киол не верил, что ты ученик Ирии, и недоумки Баку тоже не поверили. Но теперь все знают, что ты угоден Богу вод. Найденное тобой поистине благословенно. — Моя вода! Это будет моя вода! Я дал тебе четыре браслета, и ты найдешь мне сладкую воду. Когда Тревельяну надоело слушать это бормотание, он обернулся и сказал. — Даром? Я еще в своем уме, приятель. За этот труд ты заплатишь отдельно.